Обогнув по широкой дуге стадион «Авангард», мы ползком приблизились к базе боргов, действительно вплотную примыкавшей к стадиону. Надо же, полет над зоной и вправду оказался не глюком, а реальностью. Интересно, смогу я так в одиночку взлететь, без помощи Харона? Надо будет как-нибудь попробовать. Между тем, день подходил к концу. Смеркалось. И это было нам на руку. Хабарить чужое всегда удобнее в темноте, Это известно любому начинающему криминальному элементу. Надо отметить, забор борги возвели знатный два ряда глубоко врытых стальных опорных столбов с рагульками наверху. Расстояние между столбами меньше метра, то есть крупному мутанту не пролезть. Промеж опор натянута колючая проволока так часто, что она сплошной сеткой кажется: Наверху по рагулькам вьется спираль Бруно, а по колючему коридору, образованному двумя заборами, патрули ходят. Петроя в тяжелых бронекостюмах. У одного пулемет в лапищах, у второго пушка гауса, третий с автоматом и какой-то хреновиной за плечами, напоминающей армейскую рацию. Не иначе мощный передатчик, который в случае проникновения вражеской силы за периметр, немедленно начнет верещать на всех борговских частотах о том, куда всем надо сбегаться, чтобы срочно завалить супостата. «Ждем», — сказал я, когда наша команда заползла в кустой кустарник, — откуда были хорошо видны передвижения охраны периметра. Чего ждем, понятно, темноты и ясности насчет того, с какими промежутками времени часовые шляются туда-сюда. Как известно, ждать и догонять есть самое зануднейшее из занятий. Поэтому пока суть до дела, мы негромко развлекали себя беседой, переговариваясь полушепотом. — Так не расскажешь, как это ты умудрился лицо себе изменить? — поинтересовался Кречетов. «Делать было все равно нечего, я и рассказал. Невелика тайна». «Впечатляет», — коротко произнес Харон, и замолчал. «Как я понял уже давно, он вообще не из разговорчивых». «Согласен, потрясающе», — восхитился Кречетов. «Причем подозреваю, что изменения такого рода могут иметь эффект накопления информации. То есть, — не понял я, — то, что отдельные живые клетки имеют свойство хранить информацию обо всем организме, это тебе уже известно» произнес профессор с интонацией учителя, объясняющего тупому школьнику элементарные вещи. «Соответственно, в клетках твоего тела осталась информация о твоем прежнем лице. То есть, как я предполагаю, тебе не составит большого труда вернуть себе старую физиономию». «И как это сделать?» — поинтересовался я. «Понятия не имею», — пожал плечами Кречетов. «Возможно, если бы мне удалось получше изучить свойства этого артефакта, я бы смог ответить на этот вопрос. Но, увы». Один назойливый сталкер разнес мою базу, убил мою копию, выкрал фотошоп и тут же позволил бездарно его уничтожить. Но, положим, базу разносил не только этот одинокий супермен. Там дофига кто еще руку приложил, — попытался отбрехаться я. Сейчас, со слов профессора, я и правда выглядел не очень. И то, что он разбился, не моя вина. — Конечно, во всем виноваты обстоятельства, — извительно заметил Кречетов. Ну, пусть развлекается. Мне его извительность по барабану. К тому же, пора было заканчивать языками чесать и начинать делать то, ради чего мы сюда приперлись. «Девять минут», — сказал я, глянув на экран гаджета, подаренного мне Федором. «Удобная штука. Часы, калькулятор, навигация, дофигища всего. И секундомер в том числе». «Что девять минут?» — не понял профессор. За это время патруль полностью обходит периметр базы и начинает движение по второму кругу. «Если вы не забыли, мы тут за тем, чтобы на базу проникнуть, а не окунаться в воспоминания». «Не получится», — качнул глазными щупальцами Фиф. «Скажем, они пройдут, и ты, Снар, своим ножом проход проковыряешь. Но на втором круге они обязательно заметят дыру в заборе и поднимут хай». «Это я беру на себя», — произнес Харон. «Блин, наверное, таким же ровным, бесцветным голосом мог бы говорить «холодильник», если пожил», и решил пояснить нам, что все ништяк и беспокоиться не о чем. «И как же ты собираешься взять это на себя?» — ехидно поинтересовался Фив. «Металл меня любит», — со странной ноткой грусти произнес главарь монументовцев, проведя рукой по стальному наплечнику экзоскелета, словно хотел стряхнуть с себя броню, намертво приросшую к телу. «Забор не новый, там уже есть разрывы, которые Борги заделали, и еще один порванный и подчиненный участок колючки не должен привлечь внимания». «Поверим тебе на слово», — вздохнул Кречетов. «Так или иначе, все равно идти придется, потому что без оружия и снаряжения нам так и так крышка». Мы подождали еще примерно с полчаса, пока ночь полностью не окутала зону. Здешние ночи имеют удивительное свойство. Они всегда подсвечены нереально огромным количеством звезд на небе. Столько их там на самом деле просто нет и быть не может. Но только не в зоне. Тут небо ими просто усыпано отчего по зараженным землям ночью теоретически вполне возможно ходить без фонарика. Хотя с ним, конечно, лучше, а еще лучше с прибором ночного видения. Но есть и намного лучший вариант. Вообще не шляться по этим местам после заката. Целее будешь, ибо по ночам из своих нор выползают кровожадные мутанты и бандиты, которые всегда рады одиноким путникам и малочисленным, плохо вооруженным группам искателей приключений на свою пятую точку. Поэтому с наступлением темноты в кустах мы не задержались. Как только патруль в очередной раз прошел мимо, мы рванули к забору, очень надеясь, что борги поскупились и не пустили по нему электрический ток. Поскупились. Когда я рубанул бритвой по колючей проволоке, искр и треска не появилось. Колючка просто распалась и провисла к низу. Хороший у меня все-таки нож, который умеет резать металл, словно масло. Когда мы пролезли на ту сторону сквозь образовавшуюся дыру в заборе, Харон развернулся, взял два обрезанных конца проволоки и, соединив их пальцами, сказал мне. — Режь. — Что резать? — не понял я. — Кожу мне с пальцев срезай. — Только немного. Мне еще вторую сторону сращивать. — И поторопись. Времени у нас немного. Только тут я понял, что именно надо резать. Пальцы Харона соединили металл, но и сами приросли к нему. Ага. То есть это происходит по его желанию, потому что я видел, как этот то ли мутант, то ли человек прикасался к железу, и то к нему не прирастает. Что ж, получается, свой экзоскелет он тоже сам к себе прирастил, по собственной воле? Надо будет как-нибудь у него насчет этого узнать. Интересно же. А вось не пошлет. Все-таки мы сейчас в одной команде. Все это я продумывал в то время, как аккуратно, стараясь срезать как можно меньше плоти, Отделял пальцы хорона от колючей проволоки. Иногда получалось сделать это без потерь. Мой нож все-таки умница, несмотря на то, что почернел и стал опасным не только для врагов, но и для меня тоже. Но порой на проволоке оставались висеть небольшие лохмотья кожи. Сначала кожа, потом плоти, потому что кожа на пальцах быстро закончилась. Но крови не было, да и хорон совершенно спокойно относился к потере своего мяса с пальцев. Он просто брал кусочки проволоки, сжимал, секунду держал, после чего следовала короткая режь. Жесть, конечно, жесточайшая, но я резал, и дыра в проволочном заборе зарастала на глазах. Короче, мы справились. И во втором заборе также дыру проделали и заделали так же. Правда, к концу операции мяса на пальцах Харона почти не осталось. В основном почерневшие кости, совершенно не похожие на человеческие, Такие обычно бывают у хорошо полежавших в сырости гнилых трупов. Хотя мне-то какая разница. Первая часть плана выполнена, и зашибись. Хорошо еще, что Борги прожектора не включили, понадеявшись на звезды и на свои патрули. С прожекторами было бы, конечно, сложнее. Мы как раз успели нырнуть в тень двухэтажного склада, когда внутри внешнего забора прошел патруль, описавший круг по периметру. Продефилировали мимо того места, где мы просочились через ограду, и ничего не заметили ну и ладушки ну и хорошо как же ты теперь с такими пальцами задницу то подтирать будешь шепотом поинтересовался Фыф у харона а я ее не пальцами подтираю парировал главарь монументовцев в отличие от некоторых а чем слегка озадаченно поинтересовался Фыф, не ожидавший такого поворота попробую лопухом для начала посоветовал Харон. — понравится переходи на бумагу рекомендую фыф открыл было рот и захлопнул, не найдя что ответить. Надо же, оказывается, у легендарного предводителя хранителей монумента присутствует чувство юмора, вот уж никогда не подумал бы. Колючую проволоку, опоясывающую территорию склада, я разрезал возле самого края, где тень была наиболее густой. Думаю, до утра никто не заметит, так что эту дуру можно было и не сращивать. Крадучись, мы подошли к мощной стальной двери из которой я, недолго думая, просто вырезал замок. После чего наш небольшой отряд проник в здание и офигел от увиденного. Помещение первого этажа тускло освещали вечные лампочки, свешивающиеся с потолка на проводах. Их свет падал на ряды стеллажей, буквально забитых оружием и снаряжением. Без особой сортировки. Борги просто наскоро расколотили из досок широкие полки и принялись сваливать на них то, что собирали с арены бронекостюмы, заляпанные кровью, более-менее целые автоматы, некоторые с глубокими царапинами на прикладах от когтей к тулху, разношенные берцы, потертые вещмешки, отдельно разнокалиберные консервы, сухпайки и открытые ящики с патронами, куда, как я понимаю, красно-черные просто горстями сваливали тот калибр, что оставался на арене после очередной бойни. «Мародеры, мать их!» — негромко проговорил Фев. «Скорее бизнесмены!» — хмыхнул Кричетов. — Торговцы, живущие по законам зоны. По большому счету, все в мире так живут. Отнимают нужное им у тех, кто слабее. Просто зона — это кровавый срез общества, который... — Профессор, мы не на лекции, — прервал его я. — И времени у нас в обрез. Поэтому забираем необходимое и очень быстро валим отсюда. Сказано, сделано. Наш маленький отряд сноровисто выдвинулся к стеллажам и принялся экипироваться. А мы сами теперь это не мародеры ли? поинтересовался Фиф, взвешивая в руке компактный ПП-93. 93 Ни коим образом, отнять у мародера мародернутое есть не мародерство, а восстановление нарушенного равновесия, сказал я, закидывая за спину довольно редкий в зоне пистолет-пулемет бизон 2 б снабженный глушителем. Для наших целей сейчас самое то. Тихо свалить, а там уж как получится. Если как получится, все-таки произойдет то глушенный ствол может весьма пригодиться. Всегда лучше, когда противник стреляет громко, а ты по-тихому. К сожалению, свой пистолет ПСС я не нашел. Видать, кто-то из Боргов себе забрал редкий и ценный трофей. Ладно, обойдусь Бизоном. А еще я СВУ прихватил. Укороченный вариант СВД. Тоже, кстати, с претензией на бесшумность, хотя таковая у этой винтовки весьма условно. Скорее, глушак душит и рассеивает звук выстрела так чтобы было непонятно, откуда стреляют. Что, впрочем, тоже очень и очень неплохо. Интересно, кому она принадлежала раньше и как этот безвестный снайпер попал на арену. Впрочем, этого уже не узнать. Да, в общем-то, и не нужно. Упаковались быстро, меньше десяти минут, но все про все ушло. В результате у каждого за спиной оказался рюкзачела разной степени убитости. Кречетов сменил свой изуродованный экзоскелет на менее тяжелый и более практичный бронекостюм «Хранитель воли», а вместо утраченной пушки Гаусса прихватил винторез с магазином на 20 патронов. Фэйф, понятное дело, броника себе не подобрал, зато откопал разгрузку небольшого размера, которую до отказа забил магазинами к своему ПП-93. Походу, все собрал, какие нашел. Харон же вышел из-за стеллажей с изрядно потертым печенегом в руках. «Ну да, с его комплекцией пулемет таскать на себе примерно, как мне автомат, труд одинаковый. Ну и нормально. Надеюсь, с такой экипировкой получится оторваться от погони. Которая, думаю, непременно будет, как только Борги обнаружат пропажу». «Ну все, рванули», — сказал я. «Как-то так само получилось, что я начал командовать нашим небольшим отрядом. И отряд меня слушался. Даже Харон, чему я был немало удивлен. Хотя его понять можно». Пойди последние годы вообще из-под земли не вылезал. Одно дело ментально руководить группировкой и совершенно иное самостоятельно таскаться по зоне. Во втором у меня опыта по-любому больше. Думаю, осознавая это, главарь монументовцев и не пытался оспаривать мою руководящую роль. Вышли мы так же, как и вошли. Дождались, когда пройдет патруль, после чего бегом ринулись к забору. Удар бритвой сверху вниз, второй, и мы за периметром. Неужто прокатило, и все так просто получилось? Еще пять минут, и ищи ветра в поле. Но в зоне даже думать нельзя о хорошем. Обязательно сглазишь. За нашими спинами надрывно взвыла сирена. И следом, перекрывая ее вой, раздался рев матюгальника, включенного на полную громкость. Внимание! Проникновение на объект. Всем бойцам, свободным от нарядов и караулов, выдвинуться к северной части периметра. Внимание! «Ох, бежим, мля», — выдохнул Фиф, Хотя мы уже и без него умчались со всех ног. При этом я понимал, не успеть. До полосы леса, маячившей впереди, чесать было как минимум полтора километра. И для бойцов, которые с минуты на минуту вывалятся сохраняемой территории, не составит особого труда расстрелять четыре ростовые фигуры, бегущие по полю. Достаточно будет одного хорошего стрелка с приличной оптикой. Хотя и обычного четырехкратного ПСО один хватит положит всю нашу команду, не напрягаясь, как в тире. Это называется, не получилось. Именно тех пяти минут не хватило. Не иначе какой-нибудь раздолбай вышел из казармы отлить, поленился до туалета дойти, завернул в тенек и увидел дыру во внутреннем периметре, окружавшем склад. Ну и вот. Что ж, в подобных случаях обычно кому-то приходится принимать трудное решение. Так, выдохнул я набегу. Чешем дальше, меня не ждем. — Я останусь, прикрою вопросы. — Я с тобой, — немедленно отозвался Фиф. Нахрен, — отрезал я. — Ты со своим ПП на этой дистанции бесполезен. И ментально ты сейчас никакой. Поэтому вот, сохрани, потом отдашь. Я сунул ему Кэпа, недовольно сверкнувшего золотом. Мол, ты чего делаешь? Совсем обалдел? И следом бритву, которую теперь после контакта клинка с древним амулетом мог использовать любой без вреда для здоровья. — Так надо, — шепнул я артефакту. И, пожалуй, ножу тоже. Но Фэф это понял по-своему. Возмущенно растопырил лицевые щупальца. Но тут Харон сказал коротко, но емко. «Он прав. Или все, или один. Поэтому я останусь». И тряхнул пулеметом. «Нахрен», — повторил я, упрямо мотнув головой. «Они сейчас с оптикой придут, и тебя снимут на раз. Все. Я их пощелкаю немного. И когда они попрячутся по норам, догоню» и, развернувшись, залег за какой-то кочкой и примостившись справа от нее. Не весь какая защита, но хоть левое плечо немного прикрыть. «Блин, снар!» — услышал я сзади горестный вскрик Фыфа. «Бегом, мать твою!» — взревел я. И дальше матом, чтоб проняло, чтоб возненавидел меня и воспользовался теми минутами, что я сейчас буду для него покупать у смерти. В основном для него, остальные мне, в общем-то, параллельны. А Фыфу Настю свою найти надо». «Так что беги, пятиглазые, беги со всех своих коротких ног, потому что уже из дыры в заборе вывалился какой-то шустрый хрен и приложился к своему винторезу. Почти приложился». Коротко и зло тявкнула мое СВУ, и хрен резко грохнулся на спину, будто в лоб невидимым бревном получил. «Хороший аппарат достался мне от прежнего хозяина, упокой его зона. Точно кладет. И тот борг, который вторым вылез и которому я в грудь пулю всадил, удачно упал». Прям под ноги третьему, что следом за ними через дыру в заборе пролезал. Вследствие всего этого у Боргов небольшой затык произошел, благодаря чему я даже смог обернуться и увидеть, как Харон тащит в одной руке пулемет, а второй упирающегося фыфа. Что ж, спасибо тебе, главарь уже несуществующей группировки, иначе Шам мог сделать глупость. А именно остаться, начать мешать мне и погибнуть вместе со мной, чего Настя бы мне никогда не простила. То есть нормальным мутантом сейчас себя Хрон показал, в том числе, когда предложил себя в качестве прикрытия. И молодец, что не упорствовал, когда я его нахрен послал. Глупо помереть всегда успеется, поэтому лучше сделать это по-умному. Дураков сестра не любит. Я вновь приник к прицелу и положил третьего борга, наконец выпутавшегося из трупов своих товарищей и обрывка в колючей проволоке. Интересно, они так и будут все в эту дырку лезть под мои пули? Хорошо бы, но красно-черным трех намеков хватило. Свышки замолотил пулемет, пока что в белый свет, как в копеечку, чисто, чтоб невидимого снайпера подавить огнем, заставить вжаться в землю, сбить ему прицельную охоту. Следом два прожектора зажглись на крыше склада и принялись шарить по пулю лучами, словно пальцами нащупывая цель. Один прожектор я сразу потушил, следом второй. Невеликое искусство по таким габаритным целям из снайперки стрелять. Другое дело, что меня по этим двум выстрелам засекли и тут же принялись молотить с нескольких точек. Было бы дело днем, тут бы мне и каюк. Но ночью целиться всяко сложнее, даже если ПНВ наружу натянуть. Все равно неподвижную цель не разглядеть. Главное, чтоб у них винтовки с тепловизором не оказалось. Вот тогда все будет намного хуже. Хотя и без тепловизора не кисло получилось. За складом что-то ухнуло, И слева от меня земля вспучилась, будто в ней маленький вулкан образовался. Ох ты ж ёксель, мать твою, налево! Из пехотного миномета шарахнули. И следом такой же вулкан справа взорвался, уже ближе ко мне, обсыпав меня кумья земли. Сука, вилка! Третий пойдет в середину. И где у них корректировщик засел, хрен его поймешь. Темнота же, хоть и со звездной подсветкой. Что ж, когда стрелять некуда. Можно и обернуться для того, чтобы увидеть две темные фигуры, приближающиеся к мрачной громаде леса. Фыфа под мышкой у Хорона я уже не мог разглядеть, но был уверен, что он там. Успели. Отлично. Значит, все было не зря. А потом я почувствовал, как вздрогнула земля подо мной. Взрывной волной меня приподняло и душевно так шмякнуло об землю. При этом я ощутил очень сильный удар в грудь. Настолько сильный, что ночь как-то резко потемнела и превратилась в сплошную непроглядную, сплошную темноту, без какого-либо намека на звезды.